Глава 3. Школьный врач хлопнул Алекса по плечу и велел подниматься с кушетки, давая понять, что короткий осмотр окончен. Медкабинет, спрятавшийся в глубине коридора на последнем этаже, рядом с библиотекой, представлял собой неприметную комнату, вмещавшую письменный стол, кушетку и шкафчик с медикаментами. Стены здесь были окрашены в белый цвет. Обстановка казалась холодной и неуютной, впрочем, как и саркастический снисходительный тон врача. Капитан, не забывай, что мы в одном шаге от плей-оффа. Я помню, ответил Алекс. Стрессуешь из-за чемпионата или дело в тяжёлых тренировках? допытывался врач. Я не стрессую, буркнул Алекс, хотя знал, что это не так. По нему можно уже идти. В коридоре его ждал тренер команды Тео. Он прислонился спиной к стене, листая автобиографию олимпийского чемпиона Майкла Джордана, которого считал образцовым спортсменом и часто цитировал. Алекс не обратил на Тео внимания и пошёл дальше по коридору, но тот последовал за ним. Алекс, подожди. Что? Со мной всё в порядке. Нет, не в порядке. Если мы до такого дошли, то я не могу выпустить тебя играть в плей-оффе. Алекс посмотрел на Тео, на секунду задумавшись над словом мы. Таков уж был их тренер. Он всегда думал о команде. Проблемы одного игрока касались всех ребят. Делайте как знаете. Ты капитан, и ты нужен ребятам. Но если ты подводишь меня и всю команду в решающий момент, то у нас проблемы. Тогда выберите другого капитана. Я не знаю, что делать. Врачи говорят, что со мной всё о'кей, а твои родители говорят совсем другое. Алекс остановился и посмотрел тренеру в глаза. Тот с решительным видом выдержал его взгляд. Мои родители очень мнительные. А я думаю, ты что-то от меня скрываешь. Чёрт возьми, Алекс, ты лучший, но мы не можем рисковать. Если то, что случилось сегодня, повторится во время финала, в таком случае отстраните меня, и тогда мы вообще не дойдём до финала. Алекс сбежал по лестнице и наконец-то оказался на улице. Пока он, подняв воротник куртки, чтобы защититься от колкого миланского ветра, шёл по виале Порпора, в его голове бродили разные неприятные мысли. Погружённый в размышления, он в конце концов добрался до дома. Нет, конечно, он никогда по своей воле не пропустил бы последний этап финального сезона. Он был лучшим бомбардиром турнира, капитаном и всегда выкладывался на полную катушку. Но если тренер решил выгнать его из команды, то спорить бесполезно. Алекс поднялся на второй этаж, где встретил соседку из квартиры напротив. В ответ на её приветствие он лишь кивнул, дежурно улыбнувшись. "Достало меня всё это", пробурчал он, поворачивая ключ в замочной скважине бронированной двери. Квартира, как обычно, встретила его тишиной. В этот час родители были на работе. И как обычно, на комоде у входной двери Алекса ждало очередное послание от мамы. Пирог возле микроволновки. Умоляю, сделай уроки. Целую, мама. Алекс прошёл мимо, даже не взглянув на записку. Оказавшись у себя в комнате, он бросил рюкзак, снял куртку и сел на кровать. Хорошо, подумал он, что припадение не разбил голову. Почувствовав приближение приступа, он в последний момент успел опуститься на колени, чтобы не грохнуться на пол с высоты роста. Эта маленькая хитрость не решала проблему, но хотя бы давала шанс сохранить голову. Алекс лёг на спину, закинул руки за голову и закрыл глаза. Во время первых приступов он погружался в гнетущий смутный шум и только позже научился распознавать в этом хаосе отдельные звуки. Самый приятный напоминал грохот волн, разбивающихся о скалы. Другие были похожи на колокольный звон или на непрерывный отвратительный гул. Так продолжалось весь первый год. Алексу тогда было 12. Потом кое-что изменилось. Во время обмороков в его сознании стали возникать образы. Беспорядочные, они наслаивались друг на друга, и казалось невозможным соотнести их с реальными явлениями. Образы не имели никакого отношения ни к его настоящей жизни, ни к далёким воспоминаниям. В одном из своих самых ясных и повторяющихся видений Алекс лежал на кровати в комнате с белыми стенами. и какой-то неправдоподобной, расплывчатой обстановкой. Он чётко видел только распятие на противоположной стене, вазу с цветами на столике справа и окно, закрытое жалюзи. Алекс пробовал шевелить руками, но они, казалось, были чем-то связаны. Это видение было без сомнения самым страшным его кошмаром. В какой-то момент комнату заливала тьма, и пространство наполнялось стонами, незнакомые голоса, звуки бесконечного страдания. Другим введением, которое в первые годы часто сопровождало приступы, была рука, маленькая и пухлая ладошка. Алекс сжимал её и пытался притянуть к себе, но ничего не получалось. Приходилось довольствоваться лёгким прикосновением. Он видел лишь очертания руки, её контуры расплывались. Стоило ему сфокусировать на ней взгляд, как она тут же рассеивалась, ускользала, словно песок сквозь пальцы. Среди многих образов, которые мелькали у него в голове, В те первые 4 года приступов ему хорошо запомнился пляж, где иногда вдалеке он видел девочку, всегда одну и ту же. В последний год образ девочки дополнился новыми деталями. Разглядеть лицо по-прежнему мешала туманная пелена, но зато теперь довольно чётко были видны её глаза, такие тёмные и пронзительные, что сразу запомнились Алексу. Поначалу они снились ему каждую ночь. Трудно сказать, сколько раз он встречался взглядом с девочкой, Но это видение продолжалось месяц подряд. Потом зазвучали голоса. Обмороком всегда предшествовала дрожь, пробегающая по спине, и оцепенение рук и ног. Но однажды Алекс услышал голос, который пытался пробиться сквозь привычный хаос шумов и криков. Это был молодой женский голос, но Алекс не разобрал слов. Потом Алекс начал записывать в дневник то, что, казалось, он разобрал. Первое слово Помогите. Он пытался крикнуть что-то в ответ, но не мог произнести ни звука. Как рассказывали потом родители, он что-то бормотал, пока лежал в обмороке. Вроде бы вопросы: "Ты кто?" или "Ты где?". Алекс решил никому, даже маме с папой, не рассказывать о том, что видел и испытывал во время приступов. Почему он не смог бы объяснить? Просто чувствовал, что эти переживания нужно защитить, сохранить в тайне от всех. Но самое интересное произошло 3 месяца назад. Алекс пришёл домой с тренировки. Родители вот-вот должны были вернуться с работы. Приступ произошёл в комнате, и за секунды, что длилась дрожь по спине, он успел лечь на кровать. Потом обычная мешанина из образов и звуков на экране его сознания, и, как водится, калейдоскоп переживаний. Когда прошли первые сумбурные ощущения, Алекс вдалеке заметил девочку. Глаза были единственной яркой чертой на её лице. Всё как обычно. Однако её голос сейчас звучал отчетливее, чем раньше. Ты в самом деле существуешь? На мгновение Алекс растерялся. Ему не поверилось, что он действительно слышит вопрос, такой ясный и конкретный. Раньше подобного не случалось, и поэтому он не на шутку разволновался. Да. Как тебя зовут? Эхо этих нескольких слов гремело в голове Алекса, переносило его в фантастическое измерение, даря пронзительное чувство полноты жизни и радости. "Алекс, а тебя?" Из далека пролетел рой душераздирающих криков и среди них ответ: "Дженни". Потом девочку затянуло в спираль путанных образов, и она исчезла. В дневнике Алекса было подчеркнуто 27 июля 2014 года. В этот день Во время видения он почувствовал рядом с собой присутствие другого человека. Он пережил нечто совершенно реальное. И это не сон, не галлюцинация и не мираж. Алекс поговорил с девочкой, которая была там, снаружи, непонятно в какой части света. Он не представлял себе, как такое возможно, но был убеждён, Дженни существовала. И, по всей вероятности, она думала о нём также.